Глава 15, Следующая ступень. Уормуфт-Скрапс. Май 2005 года. Возможно, во время работы в Уормуфт-Скрапс я задействовала свою творческую сторону. Просто в то время я это не осознавала. Не успела я привести в порядок корпус А, как начальник тюрьмы перевел меня в корпус Б. Поскольку это был самый маленький корпус тюрьмы, в котором содержалось всего 176 мужчин, Китманс решил, что это идеальное место для новоприбывших заключенных. По сути, оно должно было стать своего рода загоном, в котором новички могли понять, на что они имеют право и что от них ожидается. Я не знаю, как возникла эта идея. Она просто внезапно пришла мне в голову. Это была идея о паспорте. Я хотела создать фальшивый заграничный паспорт для всех заключенных. Туда ставили бы штамп после прохождения каждого этапа вводной программы или очередного обучения. Заключенному вернули личные вещи. Штамп. Был составлен список его ценных вещей. Штамп. Он получил пин-код для телефона автомата, чтобы общаться с семьей или адвокатом штамп. Заключенный прослушал информацию о доступных обучающих курсах, принял ли он решение, где он будет работать. Заключенный мог ознакомиться с советами обитателей тюрьмы и способами получить эмоциональную поддержку. Самаритяне всегда были рядом, если кому-то требовалась помощь. Эта схема прекрасно работала, и заключенные оценили такую структуру. Кит Манс И начальник отдела безопасности и управления отвели меня в сторону, чтобы поговорить со мной о повышении. Они сказали, что мне следует, с ударением на следует, подать заявление на место главного надзирателя. «По сути, вы и так выполняете работу главного надзирателя», — сказал начальник тюрьмы. Он был прав. «Главный надзиратель занимает самое высокое положение в корпусе». «Главный надзиратель занимает самое высокое положение в корпусе». А с момента своего прибытия в Ормвуд-Скрапс я в значительной степени управляла корпусами D, A и B. «Главный надзиратель подчиняется начальнику номер 5 конкретной области. Продвижение по службе сопровождалось ростом не только авторитета, но и заработной платы. Меня не особо волновало это все, даже повышение зарплаты. До того момента моя трудовая этика заключалась в том, чтобы прийти на рабочее место, приложить максимум усилий и не брать больничные. Вообще я могла по пальцам одной руки пересчитать все случаи, когда я брала отгул. Я жила скромно и вообще не интересовалась материальным. Вы бы в этом убедились, взглянув на мою квартиру. Полагаю, я никогда не настаивала на повышении, потому что не осознавала, насколько хорошо я справляюсь со своей работой. Только когда начальство стало воодушевлять меня стремиться выше, до меня, наконец, дошло, что у меня есть необходимые для этого качества. Мне трудно об этом говорить. Терпеть не могу, расхваливать себя, потому что Тогда я чувствую свою незащищенность и уязвимость. Хотите, верьте, хотите, нет, но на самом деле я очень застенчивая. Моя жесткая и бесстрашная личность, выходившая на первый план в тюрьме, была прикрытием, чтобы хорошо выполнять свою работу. Внутри я очень мягкая, особенно когда дело касается жестокого обращения с животными. Любая передача о спасении животных заставляет меня расплакаться за считанные секунды. Итак, я прошла собеседование на должность главного надзирателя, и, к моему удивлению, меня утвердили. Я переехала из корпуса Б в приемное отделение и, наконец, в службу безопасности. В ней, расположенные у входа в Ормвуд скрабс, царили суета и шум. И именно там хранилась самая конфиденциальная информация. Например, это могли быть разведданные о заключенных, которые, как мы, подозревали, что-то задумывали. Я говорю о террористе, который пытался спланировать террористический акт изнутри тюрьмы и обращал других заключенных в экстремизм или заурядном торговцем наркотиками, пытающимся заставить свою девушку пронести сверток с героином на очередное свидание. Первое впечатление ⁇ оно было неприятным. Дверь в кабинет главных надзирателей всегда была закрыта. Нужно было постучать, чтобы войти, и оказавшись внутри, вы наталкивались на высокую стойку, разделявшую вас и сотрудников. Нужно было преодолевать одну преграду за другой, чтобы... Поговорить, по всей вероятности, с важнейшей командой в тюрьме. Служба безопасности — это хранилище информации. И чтобы разведданные поступали от надзирателей, глаз и ушей корпусов тюрьмы, обстановка должна быть располагающей. То, как все здесь было организовано, вселяло ужас и будто бы кричало оставаться на месте, а не входить. Не так я себе представляла успешно функционирующий информационный центр. Я навела порядок в нескольких корпусах, но больше всего мне хотелось преобразить это место. Мои руководители были правы. Повышение по службе придало уверенности, а также повлекло за собой прилив драйва. Я инстинктивно чувствовала, что наведение порядка в службе безопасности — Это ключ к преображению Ормвуд в скрабс, и мне очень хотелось принять в этом участие. В первую очередь я убрала стойку. Затем все переставила так, чтобы офис стал помещением открытой планировки. Я уволила нескольких сотрудников, которые не справлялись со своими обязанностями. Затем выделила отдельные кабинеты для тех, кто принимал поступающую информацию. Разумеется, его дверь всегда была открыта. Другой кабинет освободила с единственной целью – прослушивать телефонные разговоры заключенных. Нам было разрешено прослушивать все разговоры, кроме тех, что заключенные вели с адвокатом. У меня была небольшая армия помощников, которые выполняли эту работу, не покладая рук. А это была важная работа. Когда в тюрьму прибывает новый заключенный – Ему позволено написать 10 номеров родственников, друзей и других значимых людей, с которыми он хотел бы поддерживать контакт, а также номер его законного представителя. Эти номера необходимо тщательно проверить, чтобы убедиться, что они безопасные. Нужно удостовериться, что среди них нет номера женщины или другого человека, над которой было совершено насилие, и которую могли бы запугать до такой степени, чтобы она забрала заявление. Сотрудники, отвечающие за телефонные разговоры, звонили по каждому номеру и говорили что-то вроде «Джо Блокс только что прибыл в тюрьму у Ормуфт и включил ваш номер в список своих контактов. Вы готовы отвечать на его звонки?» «Если человек соглашался, рядом с его именем ставили галочку», Если он отказывался и говорил, что слышать не хочет об этом мерзавце, его имя вычеркивали. Список возвращали заключенному, чтобы он видел, кто готов с ним общаться. Скорее всего, сегодня это все компьютеризовано, но в то время требовало многих человека часов. В тюрьму поступало около 90 человек в день, поэтому сотрудникам... Требовалось проверить сотни телефонных номеров. Кроме того, им нужно было прослушивать телефонные разговоры, которые заключенные вели с лестничных площадок. Разумеется, они не прослушивали каждый разговор, поскольку для этого нам потребовалось бы 300 работников. Они контролировали только звонки заключенных, которых мы в чем-то подозревали, и около 20 случайных звонков. На каждой лестничной площадке было два телефона, то есть на корпус приходилось от шести до восьми штук. Очереди к телефону никогда не были проблемой, поскольку звонки считались одной из немногих привилегий, к которым заключенные имели доступ в течение дня. Служба безопасности нуждалась не только в реструктуризации, но и в женской руке. Там было сыро и грязно, И, судя по всему, там не делали уборку с викторианской эпохи. Я разобралась с этим довольно резко, и пока там находилась, мы повесили на окна новые жалюзи. Понятия не имею, как сотрудники раньше работали под ослепляющими солнечными лучами. Там было жарко, как в теплице. Начальник номер пять дал мне разрешение на обустройство. Новые письменные столы, новые стулья — новые стеллажи для документов. Деньги были потрачены не зря, ведь все знают простую истину. Порядок в комнате, порядок в голове. Если создать среду, в которой людям комфортно работать, они будут прилагать гораздо больше усилий. Именно такое отношение требовалось в службе безопасности. Больше всего мне хотелось тепло встречать людей. «Заходите, присаживайтесь». «Хотите чашку чая? Что нового в вашем корпусе? Кто ведет незаконную торговлю? Расскажите!» Мне нужна была информация. Информация. Информация. Я, наконец, нашла структуру внутри тюрьмы, которая действительно могла повлиять на ситуацию. Решения, которые мы принимали внутри нее – значительно улучшали положение дел во всей тюрьме там я могла внести свой вклад мне хотелось поднять наш рейтинг с двух до четырех я стремилась сделать так чтобы ормуфт скрабс стала одной из лучших тюрем великобритании не буду лгать некоторые люди закатывали глаза услышав мои предложения никто не любит перемены Один из сотрудников был настроен особенно категорично и в итоге попросил перевести его в другое место. Я уважала его решение и понимала, с чем оно связано. Его раздражало, что появилась какая-то выскочка, решившая изменить то, что оставалось неизменным с незапамятных времен. В то же время, если он не мог принять то хорошее, что я делала, ему действительно лучше было сменить место работы. Вторая фаза моей работы заключалась в том, чтобы побудить сотрудников выйти в корпуса тюрьмы вместо того, чтобы сидеть за столами и перебирать бумаги. Разговаривайте с персоналом, говорила я. Разговаривайте с заключенными. Я хотела, чтобы моя команда перемещалась по корпусам, а заключенные говорили, «Эй, охрана здесь!» Они должны были ощущать наше присутствие в тюрьме и понимать, что у них возникнут проблемы, если нарушат правила. У меня была небольшая команда, состоявшая из двух старших надзирателей, двух надзирателей и двух административных работников. Иронично, что, несмотря на значимость службы безопасности, мы были одной из самых маленьких структур в Ормвуд-Скрабс однако это меня не смущало и было достаточным, чтобы произвести впечатление. Та работа оказалась похожа на службу в вооруженных силах, и я наслаждалась каждой секундой. До того момента меня тестировали, но никто не бросал мне вызов. Это же был настоящий вызов. Утром я бодро вскакивала с постели. В моей голове постоянно крутились идеи о том, Что можно сделать, чтобы укрепить безопасность? Как положить конец проникновению наркотиков в тюрьму? На тот момент это была наша главная проблема. Обязательный тест на наркотики показал, что целых 30% заключенных употребляли их. У нас был один из высочайших показателей в стране. Это было плохо. Контрабанда поступала по различным каналам. Через встречи с семьей, коррумпированный персонал, зиплайны с крыши больницы. Проверенный метод переброски наркотиков через забор тюрьмы был наиболее популярен. От 20 до 30 свертков перебрасывали ежедневно. От 20 до 30 в день. Только половину из них нам удавалось перехватить. Как бы мы ни старались, нам не всегда удавалось добраться до них вовремя. Если они приземлялись во двор, когда убирали мусор, свертки пропадали навсегда. Никто их больше не видел. Уборкой занимались красные повязки, заключенные, заслужившие доверие. Мы надеялись, что их моральный компас сильнее, чем у других, и что они передадут нам все найденные свертки. Им также полагались небольшие привилегии, которые способствовали принятию правильных решений. Тем не менее, никому нельзя доверять, тем более в тюрьме. Вот почему через забор перебрасывали так много свертков. Если сверток попадал в чужие руки, заключенный либо оставлял его себе, либо отдавал получателю, чье имя было написано на упаковке. Наркотики перемещались по тюрьме в мгновение ока. Часто заключенные осуществляли доставку из пункта А в пункт Б внутри себя. Да, это то, о чем вы подумали. Меня никогда не переставали удивлять новые способы транспортировки. Наркотики прятали в еду, стоявшую на кухонной тележке, которую должны были провести по корпусам. Их засовывали в буханку хлеба, которую заключенный брал на работу перепробовали все способы. Курьер иногда получал немного наркотиков в знак благодарности, или ему платили другим способом. Оказавшись в корпусе, наркотики и проблемы, которые они создавали, распространялись со скоростью вируса. В основном мы имели дело с марихуаной и героином, но иногда и кокаином. В самой крупной посылке лежала плитка марихуаны, 20 сантиметров в длину и 5 в ширину, 15 свертков с героином и 6 мобильных телефонов. Это была чертовски большая посылка, переброшенная через забор. Я не знаю, как поставщики могли ожидать, что она не приземлится с привлекающим внимание стуком. О проблеме с наркотиками в ормуфт скрабс, можно было догадаться не только по посылкам, но и по «А». Количество найденных нами мобильных телефонов. Их в основном использовали для заключения сделок, связанных с наркотиками. И. Б. Распространенности травли и нападений. Я хочу избавить вас от лишних подробностей, но в тюрьме существует еще и такая вещь, как спунинг. Это когда банда прижимает заключенного и использует ложку, чтобы достать наркотики, которые могут находиться в заднем проходе. Такие нападения происходят в основном в душе или в камере во время часа общения. Как можно догадаться, спунинг часто приводит к сильному внутреннему кровотечению, из-за которого заключенному может потребоваться госпитализация. Вы понимаете, что в корпусе есть проблемы с наркотиками, когда заключенный умоляет перевести его в ШИЗО ради защиты. В ШИЗО! Это последнее место на Земле, где человек хотел бы оказаться. Такие заключенные влезли в серьезные долги перед дилером, им грозило избиение или даже смерть, если бы они остались в корпусе. Плата за наркотики обычно производится за пределами тюрьмы. Члену семьи или другу сообщают номер счета, на который нужно перевести деньги. И если по какой-то причине оплата не производится, Джо Блоксу, находящемуся в тюрьме, грозит опасность. Я хотела предотвращать подобные случаи. Мне надоела ответная безопасность. Нам требовалась активная безопасность. Где бы я ни работала... Я всегда реагировала на проблемы, тушила пожары. Теперь у меня была возможность предотвратить их. Я могла все изменить. Слова, которые много лет назад увидела на плакате в метро, звенели у меня в ушах. Если повысить безопасность, место станет лучше для всех — работников, посетителей и заключенных. Последствия проблем с наркотиками выходят далеко за пределы тюремных стен. Например, наркозависимый заключенный может оказывать огромное давление на близких людей, чтобы они принесли ему дозу на свидание. В ходе попыток найти наркотики у семьи могут возникнуть всевозможные трудности. Проблема нарастает, пока в итоге не превратится в цунами долгов, насилия и даже убийств. Меня редко можно было застать за письменным столом, поскольку я подавала пример своим подчиненным. Всякий раз, когда это было возможно, ходила по корпусам. Дерзкие комментарии заключенных со временем сошли на нет. Вскоре я стала слышать. «Осторожно, парни! Здесь охрана!» Они понимали, что со мной лучше не связываться. За стенами корпусов мое присутствие тоже было заметным. Я ходила по территории тюрьмы и следила за происходящим. Под словом «территория» я подразумеваю полосу земли между корпусами и забором. Возможно, свалка — это более точное описание. Там валялись пластиковые бутылки, остатки еды и все остальное, что заключенные выбрасывали из окон камер. Они делали это, чтобы разозлить сотрудников тюрьмы, как непослушные дети, провоцирующие учителя. Среди всего этого мусора иногда можно было различить сверток с наркотиками, или, если повезет, даже увидеть, как он перелетает через забор. Воспоминание настолько яркое, что мне кажется, будто это случилось вчера. Солнечное весеннее утро, ясное голубое небо, Легкий восточный ветерок. Я обходила периметр с одним из двух охранников из своей команды. Возможно, мы болтали о погоде, как вдруг в паре метрах от меня с неба упал голубь. Глухой звук. Голубь упал на спину. Одно его крыло расправилось. Я коснулась ботинком. Он был мертв. Угадай, что он принес. Это вовсе не письмо. Сказала я охраннику: В то время дронов еще не было, и в моде были мертвые голуби, начиненные наркотиками. Теннисные мечи тоже были популярным способом доставки. Все знали, что мы держали собак и дрессировали их во дворе. Поэтому дилеры надеялись, что меч не привлечет к себе внимания. Я смотрела на голубя у своих ног. Швы на его животе были заметны. Не самая красивая работа. Я не спешила к нему прикасаться. «Вы собираетесь его поднять?» — спросил охранник. «Не я, а вы», — сказала, решив предоставить ему эту честь. «Вам же заниматься бумажной работой». Он поморщился. «Ну, спасибо, бабос. Вскоре через год после начала работы в службе безопасности меня повысили до заместителя начальника отдела безопасности и управления, и я стала начальником номер пять. Я работала в Холлоуи 16 лет, и за это время меня повысили только один раз. За шесть лет работы в Ормвуд-Скрабс, мужской тюрьме, где, по моим первоначальным предположениям, Шансы на успех были невелики, я стремительно взбиралась по карьерной лестнице. Не знаю, о чем это говорит. О том, что я лучше работаю с мужчинами? Может быть. Какой бы ни была причина, эта новость меня шокировала. Я заняла должность, о которой боялась даже мечтать. Я стала начальницей.